Я заметил, что он явился без сопровождающих, и это меня встревожило, хотя я постарался сохранить на лице приличную случаю маску невозмутимости. В остальном я хорошо продумал эффект. Полумрак библиотеки, свет канделябров, стоящих на столе, за которым сижу я с томом трех мушкетеров в руках. И даже одет я был. Совершенно случайно, но как нельзя более кстати, в красную бархатную куртку, которая напоминала пурпур кардинальского облачения. Мое большое преимущество заключалось в том, что я-то знал, что увижу Корс одного или с кем-то, а вот он никак не предполагал увидеть именно меня. Поэтому я и решил воспользоваться эффектом неожиданности но нож и грозные выражения его лица мне не понравились. Поэтому я не стал тянуть с объяснениями. «Поздравляю вас!» — сказал я, захлопнув книгу, словно его приход, прервал чтение. «Вы смогли довести игру до конца». Он стоял у порога и смотрел на меня. Не стану скрывать, я искренне и от всей души наслаждался изумлением, застывшим у него на лице. «Игру?» — выдавил он из себя хриплым голосом. «Да, игру. Напряжение, поиски нужного варианта, находчивость, ловкость. Знаете, свобода действий в рамках неукоснительных правил самоценно и щекочет нервы, радует возможностью поступать не так, как принято в повседневной жизни. Честно говоря, все это придумал не я» о чем Корсо незачем было знать. Устраивает вас такое определение? Ведь сказано во второй книге Самуила «Пусть явятся дети и играют пред нами». Дети живут игрой, и они самые лучшие читатели. Они все делают с величайшей серьезностью. По сути, игра — это единственная по-настоящему серьезная вещь. В ней нет места скепсису, не так ли? Верь, не верь, но коли хочешь участвовать, будь добр подчиняться правилам. Только тот, кто соблюдает эти правила, или, по крайней мере, знает их и учитывает, может уповать на победу. То же самое происходит при чтении книги. Надо поверить и в интригу, и в персонажей, чтобы повествование доставило удовольствие. Я замолк, полагаю, что поток моего красноречия произвел на него нужный мне успокаивающий эффект. Кстати, вы ведь не могли добраться сюда в одиночку? А где же тот, другой? Рошфор? Корсо зло скривил губы. С ним произошел несчастный случай. Вы зовете его Рошфором? Остроумно. И весьма уместно. Вижу, что вы из числа тех, кто принимает правила. Хотя чему уж тут удивляться? Корсо засмеялся, но смех его меня не успокоил. А вот он вроде бы очень удивился, когда я его покидал. — Вы пугаете меня, — фальшиво улыбнулся я и на самом деле встревожившись. Надеюсь... С ним не случилось большой беды? Он упал. С лестницы. Да что вы! Ага. Но можете не беспокоиться. Когда я уходил, ваш агент еще дышал. Слава богу! Я попытался опять улыбнуться, чтобы скрыть волнение. Все это выходило за рамки намеченного плана. Значит, вы слегка проучили его? перехитрили. Ну что ж, я великодушно развел руки. Не переживайте. А я и не переживаю. Зато у вас повод к тому имеется. Я сделал вид, что не расслышал его реплики. — Самое важное — добраться до финиша, — продолжал я, ухватив прерванную было мысль. — А что касается всякого рода уловок, то у нас есть замечательные предшественники. Тесей выбрался из лабиринта благодаря нити Ариадны, Ясон похитил Руно с помощью Медеи, Кауравы в Махабхарате хитростью выиграли игру в шашки, а ахейцы облапошили троянцев, подсунув им деревянного коня, так что ваша совесть может быть спокойной. Спасибо. О своей совести я позабочусь сам. Он вытащил из кармана сложенное в четверо письмо Миледи и кинул на стол. Я, разумеется, сразу узнал собственную руку, слишком тщательно выведенные прописные буквы. Все, что сделал предъявитель всего сделано по моему приказанию и так далее. «Надеюсь», — сказал я, поднося лист бумаги к пламени свечи. Игра вас, по крайней мере, позабавила? — В отдельный момент. — Рад, очень рад. Мы оба смотрели, как письмо горит в пепельнице, куда я его кинул. Если все замешано на литературе, то умный читатель может получить удовольствие даже от таких сюжетных ходов, где он становится жертвой. А я из числа людей, полагающих, что желание поразвлечься — отличный повод для игры, как и для того, чтобы взяться за чтение истории или чтобы написать ее. Я встал, не выпуская из рук трех мушкетеров, сделал несколько шагов по комнате и глянул из-под тяжка на часы. До двенадцати оставалось двадцать долгих минут. Золоченые корешки старинных переплетов туско поблескивали на полках. Я любовался ими, делая вид, что забыл о Корса, потом повернулся к нему. «Вот они!» — я обвел рукой библиотеку. «Можно подумать, что книги стоят себе тут неподвижно и беззвучно, но ведь они переговариваются между собою, хотя и кажется, что друг друга не знают». Поддерживать беседу им помогают их авторы. Так яйцо использует курицу, чтобы получалось новое яйцо. Я поставил трех мушкетеров на прежнее место на полке. Дюма попал в хорошую компанию. С одной стороны — Пардаяны, Зевако, с другой — рыцарь в желтом камзоле Лукуса Дерене лукус даренне псевдоним, которым отец Арттурро периаараверти подписал свой роман «Рыцарь в желтом камзоле опубликован не был времени у нас было достаточно поэтому я открыл последнюю книгу и громко прочел часы в сен-жермен дексруа пробили полночь В это время по улице Астрюз Двигались вниз три всадника, закутанные в плащи, и вид у них был не менее решительный, чем поступь их лошадей. «Первые строки», — произнес я, — «первые строки почти всегда бывают замечательными. Помните нашу беседу о Скоромуш? Он появился на свет с обостренным чувством смешного». Бывают начальные фразы, которые помнишь всю жизнь, согласитесь. Например, «Пою оружие и герои». А вы никогда не играли в такую игру с кем-нибудь из очень близких вам людей? Скромный молодой человек в разгар лета направлялся... Или «Давно уже я привык укладываться рано». И, разумеется, вот это, 15 мая. В 1796 г. генерал Бонапарт вступил в Милан. Корсо скривился. Вы забыли ту, что привела меня сюда. В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Менго, где некогда родился автор романа о розе, казалось взволнованным так да действительно первая глава подтвердил я вы все проделали отлично то же самое сказал Рошфор, прежде чем упал с лестницы наступило молчание нарушенное ударами часов которые отбивали три четверти двенадтого корсо кивнул в сторону лестниц осталось пятнадцать минут балкан «Да, согласился я. Этот тип обладал дьявольской интуицией. 15 минут до первого понедельника апреля. Я поставил рыцаря в желтом камзоле на прежнее место и прошелся по библиотеке. Корсо продолжал наблюдать за мной, не трогаясь с места и не выпуская ножа из рук». «Нож пора бы убрать», — прозрачно намекнул я. Он чуть помедлил, но лезвие закрыл, а нож сунул в карман, правда, при этом глаз с меня не спускал. Я одобрительно улыбнулся и снова указал на книги. «Мы никогда не остаемся с книгой наедине, не правда ли?» — проговорил я, только чтобы не молчать. Каждая страница напоминает нам какой-нибудь из прожитых дней и помогает воскресить те чувства, что наполняли его. Счастливые часы отмечены мелом, печальные, углем. Где именно я тогда находился? Какой принц назвал меня своим другом? Какой нищий братом? Я немного помолчал, подыскивая новые слова, чтобы закруглить болтовню. — Какой сукин сын товарищем? — подсказал Корс. Я глянул на него с упреком. Этот зануда решил испортить мне мою речь, сбив высокий пафос, который я ей придал. — Зачем вы лезете на рожон? Я веду себя так, как мне нравится ваше высокопреосвященство. В этом высокопреосвященстве я улавливаю иронию. Он задел меня за заживою. — Из чего делаю вывод, сеньор Корсо, что вы остались во власти предрассудков? Это Дюма превратил Ришелье в злодея, хотя злодеем тот никогда не был. Дюма руководствовался литературными соображениями, ведь я объяснял вам это во время нашей последней встречи в мадридском кафе. Грязный трюк. — возразил Корсо, не уточнив, кого имел в виду, Дюма или меня. Я решительно поднял вверх указательный палец, вознамерившись закончить мою мысль. Это вполне законный прием, подсказанный чутьем и талантом самого великого сочинителя историй из всех, какие только существовали в нашем мире. И все же... Тут я горько улыбнулся... С искренней печалью. Сент-Беоф уважал его, но не признавал как писателя. Виктор Гюго, его друг, отдавал должное умению Дюма выстраивать драматическое действие и не более того. — Плодовитый и расточительный, — говорили о нем, — не владеющий стилем. Его упрекали за то, что он не копался в печалях и несвгодах, одолевающих человеческое существо, а также в недостатке тонкости и проницательности. Недостаток тонкости. Я провел ладонью по корешкам серии о мушкетерах, которая стояла на полке. Я согласен с добрым папашей Стивенсоном. Не найти другого гимна дружбе столь же длинного и полного приключений и прекрасного, как этот. Вспомните двадцать лет спустя. Сперва герои едва ли не сторонятся друг друга. Это зрелые, эгоистичные люди, погрязшие в мелочах, навязанных им жизнью. Они даже принадлежат к враждующим лагерям. А Рамис и Д'Артаньян врут и притворяются. Портос боится, что у него попросят денег. Увсловившись встретиться на Королевской площади, они берут с собой оружие и готовы пустить его в ход. А в Англии, когда из-за неосторожности Атоса все они попадают в опасную переделку, Д'Артаньян отказывается пожать ему руку. В Виконте Доброжелоне, в истории с железной маской, Арамис и Портос выступают против старых друзей. Но это случается потому, что они живые, полные противоречий человеческие существа, хотя всегда в некий высший момент снова побеждает дружба. Великая вещь дружба. А у вас, Корсо, есть друзья? Хороший вопрос. Для меня дружбу всегда воплощал в себе Пуртос, В пещере Лок-Мария. Гигант погиб под скалой, чтобы спасти товарищей. Помните его последние слова? Чересчур тяжело? Точно. Признаюсь, я даже слегка растрогался. Совсем как тот молодой человек, которого в клубах табачного дыма описывал капитан Марлоу. Корсо был одним из наших. Капитан Марлоу, персонаж романа... Конрада, лорд Джим, 1900 год. Но, к сожалению, он оказался упрямым, злопамятным типом и ни за что не желал дать волю эмоциям. — Вы, — заявил он вдруг, — любовник Лианы Тайлефер. — Да, — признал я, — хотя мне хотелось еще поговорить о Портосе. Великолепная женщина, не правда ли? У нее, конечно, есть свои пунктики, но она также прекрасна и верна, как Миледи из «Трех мушкетеров». Любопытная вещь, в литературе есть выдуманные персонажи, способные обрести самостоятельное существование. Мало того, они близки миллионам людей, которые даже не читали тех книг, где герои эти появляются. В Англии таких трое — Шерлок Холмс, Ромео и Робинзон. В Испании два — Дон Кихот и Дон Жуан. Во Франции один — Д'Артаньян. Что касается меня, заметьте, вы сейчас опять уйдете в сторону, Балкан. Не уйду, не бойтесь. Я только хотел сказать, что готов поставить Меледи в один ряд с Д'Артаньяном. — Фантастическая женщина! Лиана той же породы. Муж! В подметке ей не годился. — Это вы о Батосе? — Нет, о бедном Энрике Тайлефере. Поэтому вы его и убили? Думаю, мое изумление выглядело вполне искренним. Но оно и было искренним. «Энрике убили?» Не говорите глупостей. Он повесился. Это было самоубийство. Я уверен, что при его взглядах на вещи он посчитал такой шаг неким героическим решением. Жаль, очень жаль. Не слишком верится. Ваше дело. К тому же его смерть легла в основу всей этой истории и косвенным образом привела вас сюда. Ну так расскажите мне все поподробнее. Честно сказать, право на это он завоевал. Я ведь уже упомянул, что Корса был одним из наших людей, хотя сам он о том и не подозревал. Я оглянул на часы, до полуночи оставалось считанное время. Анжуйское вино у вас с собой? — Нет. Корсо посмотрел на меня с опаской, пытаясь угадать мои намерения, но потом, как мне показалось, решил не артачиться. Неохотно вытащил из-под плаща папку, показал мне и снова спрятал. — Отлично! — сказал я. — А теперь следуйте за мной. Наверное, он ждал, что в библиотеке есть потайная дверь, какой-нибудь черный ход, где ему устроена дьявольская ловушка я ведь заметил как он сунул рук в карман с ножом нож вам не понадобится успокоил я его словам моим он не вполне поверил но удержался от комментариев я поднял канделябр повыше и мы двинулись по коридору в стиле людовика XIII, на одной из стен которого висел великолепный гобелен ули только что прибыл на атаку в руке у него лук Пенелопа и собака радуются, узнав его. На заднем плане пьют вино женихи, не ведая, что их ожидает. «Замок очень старый, он полон легенд», — начал объяснять я. «Его грабили англичане, гугеноты, революционеры, а немцы во время войны устроили здесь командный пункт. Замок пришел в полный упадок, но тут его приобрел... Нынешний владелец, британский миллионер, очаровательный человек и истинный джентльмен. Он провел реставрацию и обставил все с изысканным вкусом. Мало того, открыл доступ сюда туристам. — А что же делаете тут вы? — Время для экскурсии явно неподходящее. Поравнявшись с окном, я бросил взгляд на улицу. Гроза отступала, и молнии сверкали уже далеко за луарой на севере. «Один раз в году делается исключение», — пояснил я. «В конце концов, Мэнг — особое место. Не во всяком городе начинается действие такого романа, как «Три мушкетера». Деревянный пол скрипел под нашими ногами. Там, где коридор поворачивал, стояли доспехи, настоящие доспехи шестнадцатого века, и при свете канделябра на полированной поверхности керасы заиграли матовые блики. Корсо, проходя мимо, недоверчиво осмотрел их, словно кто-то мог спрятаться внутри. «Я расскажу вам длинную историю. Началась она десять лет назад, — сказал я, — на аукционе в Париже где были выставлены на продажу некие документы, не занесенные в каталоги. Я тогда писал книгу о популярном французском романе XIX века, и те пыльные папки случайно попали мне в руки. Я просмотрел их и установил, что они выплыли из старых архивов газеты «Сьекль». В большинстве своем там были... Корректурные оттиски, никакой ценности не представляющие, но одна папка с голубыми и белыми листами привлекла мое внимание. Это был текст, написанный рукой Дюма и Маке, текст трех мушкетеров. Шестьдесят семь глав, готовые к отправке в типографию. Кто-то, скорее всего, Бодри, издатель газеты, Сохранил рукопись после того, как был сделан набор, а потом забыл о ее существовании. Я замедлил шаг и остановился посреди коридора. Корсо держался спокойно, и свет канделябра падал ему на лицо сверху, отчего в глазных впадинах у него плясали мрачные тени. Казалось, он был поглощен моим рассказом и больше ни о чем не думал, даже о том, что в любой миг с ним могла произойти какая-нибудь неожиданность. Теперь его занимало лишь одно — разгадка тайны, в поисках которой он сюда явился. Но правую руку охотник за книгами из кармана так и не вынул. «Мое открытие!» — продолжил я свой рассказ, притворяясь, будто не вижу, что он держит руку в кармане с ножом, — имело чрезвычайную важность. Нам были известны некоторые фрагменты первоначального текста, а вот о существовании полной рукописи сведений не было. Сперва я собирался опубликовать находку в виде фоксимельного комментированного издания, но столкнулся с одним серьезным препятствием морального порядка. Свет и тени чуть сдвинулись на лице Корсо. Теперь рот его пересекала черная линия. Он улыбался. — Да что вы говорить! С препятствием морального порядка в наше время... Я качнул канделябр, чтобы убрать с его лица недоверчивую улыбку, но у меня ничего не получилось. Да, в наше время, ответил я, и мы снова тронулись в путь. Изучив рукопись, я убедился, что истинным сочинителем истории был Огюст Маке. Он работал с документами, выстроил в общих чертах всё повествование, А потом Дюма, писатель огромного таланта, вдохнул жизнь в эти заготовки и превратил их в шедевр. Но такие выводы, для меня очевидные, могли заронить сомнения в душе хулителей Дюма и его творений. Свободной рукой я сделал резкое движение, словно перечеркнул разом всю эту компанию. «Нет!» Я не мог по доброй воле бросить камень в святилище, которому поклонялся. Сегодня, когда повсюду царит серость, и люди утратили способность фантазировать, когда никто уже не восхищается чудесами, как публика былых эпох, читавшая романы фельетоны та публика, что в театре освистывала предателей и устраивала овации рыцарям без страха и упрека, я печально тряхнул головой. К несчастью, таких аплодисментов нам больше не услышать. Теперь так воспринимают искусство лишь дети и простаки. Корса слушал с наглой издевательской ухмылкой. Может, он и разделял мою точку зрения, но был человеком язвительным и показать, что признает за мной моральную правоту, не желал. И в конечном итоге... Договорил он за меня, вы решили уничтожить рукопись. Я самодовольно улыбнулся, тоже мне умник нашелся. Не говорите глупостей. Нет, я придумал кое-что похлеще. Решил материализовать мечту. Мы остановились перед запертой дверью. Из-за нее доносились приглушенные звуки, музыка и людские голоса. Я поставил канделябр на консоль. Корсо снова глядел на меня недоверчиво. Он наверняка пытался угадать, какая еще злая шутка уготована для него. Я понял одно. Он никак не мог поверить, что мы и на самом деле подступали к разгадке тайны. — А теперь позвольте представить вам, — произнес я, распахивая дверь, — членов клуба Дюма. Почти все гости уже прибыли. Последние из них входили в зал через большие стеклянные двери, распахнутые на эспланаду замка. Звучала тихая музыка. В воздухе плавал сигарный дым. Собравшиеся громко переговаривались. В центре стоял покрытый белой льняной скатертью стол с холодными закусками. Бутылки анжуйского, сосиски и амьенский окорок. Устрицы из Ла Рошелли, коробки с сигарами Монте-Кристо. Гости стояли группами, пили, беседовали на разных языках. Всего здесь собралось около полусотни мужчин и женщин, и я видел, как Корсо несколько раз тронул рукой очки, будто проверяя, на месте ли они. Некоторые лица были ему хорошо знакомы. По прессе, кино, телевидению. — Вы удивлены? — спросил я, стараясь по виду его определить, какой эффект все это на него произвело. Он угрюмо и растерянно кивнул. Кое-кто подходил ко мне, здоровался, и я пожимал руки, рассыпался в любезностях, шутил. Атмосфера была приятной и непринужденной. Корсо не отходил от меня. На лице его застыло такое выражение, будто он ждал, когда же ему удастся, наконец, проснуться, и я искренне потешался. Я даже представил его некоторым гостям и сделал это со злым удовольствием, потому что он отвечал на приветствие смущенно, явно чувствуя себя не в своей тарелке. От его обычной самоуверенности не осталось и следа, так что от отчасти я взял реванш. Ведь, честно говоря, он сам явился ко мне с анжуйским вином под мышкой и нарвался на неприятности. — Позвольте представить вам, господина Корсо, Бруно Лостя, Миланский антиквар, позвольте... Да-да, это и на самом деле Томас Харви. Конечно, Харви, джойрос Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим. А вот граф фон Шлозберг. У него самая знаменитая в Европе частная коллекция живописи. Здесь вы встретите кого угодно. Вот, нобелевский лауреат из Венесуэлы, аргентинский экс-президент, наследный принц из Марокко. Кому придет в голову, что его отец — большой почитатель Александра Дюма? А посмотрите туда. Вы его узнали, правда? Профессор семиотики из Болонии. Теперь с ним беседует светловолосая дама. Это Петра Нойштадт, самый влиятельный литературный критик в Центральной Европе. А в той группе, рядом с герцогиней Альба, стоят финансист Рудольф Велефос и английский писатель Харольд Бёрджес, а Майя Эускаль, группа Альфа Пресс, самый крупный издатель Соединенных Штатов, Джон Кросс из О&О Пейперс, Нью-Йорк. А Ашиля Репленже, парижского букиниста, вы, надеюсь, помните? Этим я его добил окончательно. Глядя на растерянное лицо Корсо, я осмаковал эффект, хотя готов был и посочувствовать ему. Репленже держал в руке пустой бокал и дружески улыбался нам из-под мушкетерских усов, так же, как во время экспертизы рукписи Дюма в магазине на улице Бонапарта. Меня он принял в свои объятия. Объятие огромного медведя, потом ласково похлопал Корсо по плечу и отправился за новым бокалом вина, пыхтя и отдуваясь, совсем как жизнерадостный толстяк Пуртос. — Черт возьми! — процедил Корсо сквозь зубы, повернувшись ко мне, чтобы никто другой этого не услышал. — Что здесь происходит? — Я же сказал, это длинная история. — сказал, это длинная история. «Так расскажите мне ее!» Мы подошли к столу. Я налил две рюмки вина, но он отрицательно покачал головой. «Джин», — пробормотал он, — «а джина тут нет». Я указал на бар в конце зала, и мы двинулись туда. По дороге мы несколько раз останавливались. Я снова с кем-то здоровался. Известный кинорежиссер, ливанский миллионер, испанский министр внутренних дел, наконец Корсо завладел бутылкой бифитера и наполнил свой стакан до самых краев, потом одним глотком выпил половину. Он еле заметно вздрогнул, и глаза его за стеклами очков, одно стекло разбитое, другое целое, заблестели. Он прижал бутылку к груди, словно боялся, что кто-нибудь ее у него отнимет. «Итак...» Вы собирались рассказать мне?» Я направился к террасе за стеклянной дверью, где мы могли побеседовать без помех. Корсу опять наполнил свой стакан и последовал за мной. Гроза ушла. Над нашими головами проклюнулись звезды. «Я весь внимание объявил он снова, прикладываясь к стакану. «Я облокотился на перила, еще мокрые после дождя» и поднес к губам бокал Анжуйского. Когда ко мне в руки попала рукопись трех мушкетеров, я подумал, а почему бы не создать литературное общество, что-то вроде клуба горячих поклонников Александра Дюма и классического романа Фельетона, а также приключенической литературы. По роду своей профессиональной деятельности я был знаком с несколькими... Подходящими кандидатурами... Я кивнул в сторону освещенного зала. Через стеклянную дверь было хорошо видно гостей, которые прохаживались туда-сюда и дружески беседовали. Какой успех! Вот оно, доказательство того, что я попал в точку. Мне трудно было сдержать торжествующую улыбку. Авторское самолюбие. Общество, целью которого... Является изучение книг такого рода, которое призвано отыскивать забытых авторов и произведения, способствовать их изданию и распространению под издательским знаком, возможно, хорошо вам знакомым, Дюма энд ко». «Да, я его знаю», — подтвердил Корсу. «Они базируются в Париже и только что напечатали полного понсона Дю Терайля». А год назад Фантомаса понятия не имел, что вы с этим связаны. Я пощенно улыбнулся. Таково правило — не упоминать имен, не называть участников проекта. Как вы сами можете судить, затея эта носит научный характер, но в ней есть и что-то детское. Литературная игра, дань ностальгии. В результате из забвения извлекаются старые книги, и мы возвращаемся к себе самим, какими были когда-то, возвращаемся к утраченной наивности. Человек взрослеет, делается флоберианцем или стендалианцем, выбирает Фолкнера... Лампедузу, Гарсио Маркеса, Даррелла или Кавку. Мы расходимся во мнениях, порой дело доходит до стычек. Но стоит упомянуть определенных авторов и некоторые волшебные книги, как мы снова чувствуем себя сообщниками. Эти книги открыли нам литературу, не навязывая догм и ложных правил. а не воистину наша общая родина». Они не о том, что человек видит, а о том, о чем он мечтает. Произнеся эти слова, я сделал паузу, ожидая какой-нибудь реакции, но Корсо всего лишь поднял стакан с джинном и глянул сквозь него. Его родина находилась внутри этого стакана. — Так было раньше, — возразил он после паузы. Теперь и дети, и молодежь, да и все остальные, черт возьми, это люди без родины, которые вечно пялятся в телевизор. Я отрицательно покачал головой. Нет, он был неправ. Всего пару недель назад в литературном приложении к журналу АБЦ я написал об этом заметку. Ошибаетесь. Они тоже идут по старым дорожкам, сами того не ведая. Возьмем кино, которое показывают по телевидению. Оно помогает сохранять какие-то традиции. Там не забывают и старые фильмы. Даже «Индиана Джонс» не порывает со всем этим. «Индиана Джонс» — главный герой серии фильмов Спилберга и Лукаса, участник невероятных приключений. Его имя стало нарицательным. Роль исполнял американский актер Харрисон Форд. Корсо скривился глянув в сторону освещенных окон. «Может и так, но если говорить о собравшихся здесь людях...»